Второе управление Генерального штаба Императорской армии Японии Второе управление Генерального штаба Императорской армии Японии – могучий и всеохватывающий, всеядный орган японской военной разведки. Его офицеры были образованными и эрудированными людьми во всех областях, а не только не в простом деле разведки. Интеллектуальная элита своей эпохи. И самое невероятное для того времени обстоятельство – они прекрасно были осведомлены о ситуации в любой стране мира, причём зачастую лучше, чем некоторые политики и деятели этих стран. Управление внутри делилось на отделения, которые в свою очередь делились на направления группы. Каждый из офицеров имел определённую разведывательную специализацию по той или иной стране. Управление также активно привлекало к работе военных экспертов, экономистов, политиков, специалистов, профессионалов по транспорту, промышленности и так далее и тому подобное. Это позволяло японской разведке составлять бесшовную и весьма реалистичную картину состояния дел в разведываемом государстве, даже если Япония с этой страной не поддерживала военно-политических связей. Примеров тому много. Иран Турция, Афганистан, Греция, страны Прибалтики представляли интерес для японской разведки, и архивы японской разведки по ним были гораздо полнее, чем это вообще можно себе представить. Система каталогизирования информации в органах японской разведки была превыше всяких похвал. Существующий порядок позволял найти требуемую информацию в течение одной минуты. Рассмотрим более подробно систему организации японской военной разведки за рубежом. Зарубежные резидентуры. В своей разведывательной игре японцы избегали слова «разведка», прибегая к более нейтральному тогда выражению, выполняющей специальные задачи. Соответственно, и резидентуры уклончиво именовались особыми или специальными представительствами или органами. Так меньше подозрений, ибо к специальным, или если хотите специализированным, могут быть отнесены экономические, промышленные и любые иные представительные органы. Это сейчас слово специальный имеет узкий смысл в разведке, а тогда в первой половине XX века имелось в виду не более чем специальная или узкая задача, без шпионского флера и криминала. Головные резидентуры за границей именовались также штабами по выполнению специальных задач. В их задачи входило создание агентурных сетей, посредством которых осуществлялся не прекращающийся ни на минуту сбор военной, политической, дипломатической и экономической информации. Агентура для этих целей вербовалась беззастенчиво и деловито, а главное повсеместно. Изучались и привлекались к сотрудничеству представители местных органов власти и управления, специалисты в разных отраслях, ученые – на высших уровнях. Но японская разведка не брезгивала уличными торговцами, посыльными, мелкими служащими, актёрами на низших уровнях, лишь бы они были полезны для дела. Резидентуры были не одинаковые и по задачам, и по численности. Японцы нация практичная, и они всегда и во всём исходят из решаемых задач. Значит, и система всегда будет обладать определённой гибкостью. Но типовая резидентура всё-таки существовала. Практически все резидентуры включали в свой состав три отдела – военный, политический и экономический. Отделы подразделялись на секторы, секторы – на группы. Японцы в те годы стремились к тому, чтобы во всех крупных иностранных государствах, начиная со столичных, в странах-объектах разведки были резидентуры в посёлках или даже сёлах, Если они имели некую стратегическую ценность, устанавливались так называемые почтовые ящики, тайники, в которые агентура регулярно закладывала добытые сведения разведывательного характера. Документы, схемы, образцы. Руководитель головной резидентуры по японской табели о рангах имел воинское звание до генерал-лейтенанта и никак не ниже генерал-майора. Начальник отдела резидентуры, полковник или подполковник начальник сектора, майор или младший офицер. Численный состав резидентур не был постоянным и мог изменяться или увеличиваться в зависимости от степени остроты обстановки в стране. Основанием для направления офицера в резидентуру для дальнейшего прохождения службы могло служить только одно обстоятельство – знание страны, традиций и привычек ее населения. Истории, географии, культуры, языка. Не принимались в расчёт никакие связи и протекции, если ты олух, гнить тебе в пехоте. Критерии, по которым вербовались агенты, были немногочисленны. Полезность для разведки, деловые качества, наличие особых примет, склонность к лжи и предательству. Имеется в виду устойчивость к перевербовкам. Определить японскую резидентуру по внешним признакам было практически невозможно. После нескольких болезненных провалов резидентур за рубежом, Японская разведка перешла на принцип использования в качестве их вывесок и крыш официальных представительств третьих стран Азии – Монголии, Сиама, Кореи, Бирмы, китайских филиалов японских фирм в крупных городах других стран.